Глава третья В Польше серьезное волнения Британское влияние на Болеслава дало свои плоды, и... Он все чаще смотрит в сторону туманного Альбиона. «И как же вы это допустили?» — спросил я. Слава пожал плечами и одарил меня таинственной ухмылкой. «Мы сидели в его машине, чтобы не мешать вечеринке внутри». Не хотелось отвлекать остальных грядущими проблемами. Кстати о них. И все же я не пойму, зачем мне во все это влезать, заметил я. Наша сделка с Раскатовым была довольно понятной. Тунгус наш. Загорских тут больше не будет. Да и тайная канцелярия в свое получила. Кто молодец? Я молодец, Слава. И жду того же от председателя Сената. — Вот не поверишь, Игорь, — ухмыльнулся засранец, — именно это и есть его поддержка. — Ну, в том числе. — Видишь ли, тебе следует погромче заявить о себе, и это отличный шанс. — Погромче? — Слава, демоны тебя раздери. Я, между прочим, приложил руку к главному истоку страны. Разработал новую систему магоснабжения, да и в придачу один из создателей антитворца. Куда уж громче-то. Этого все равно мало, Игорь. Да, ты знатно подмочил репутацию Загорских, и Елизавете будет непросто занять этот пост. Но кому? — прервал его я. Слава снова улыбнулся. Хитро так, сука, словно... Словно набрался этого у гельда. «Не, беру свои слова обратно. Я недоволен. Нельзя использовать эти приемчики против меня. Слышь, дружище, ну-ка выкладывай все и сразу. Я, может, и не умею ухмыляться по-гельдовски, но вот оскал мой разинский...» Славе очень не понравился и его ухмылка сразу же исчезла. — Ладно, ладно. Ну ты чего сразу-то? Короче, расклад такой. Слушай, внимательно записывать нельзя. Слава отплясывал чуть ли не отчаяние Богдана, который, кажется, слишком кайфовал от собственной музыки. Вот гаденыш. — Да не Богдан, в смысле, а Слава. Приехал, значит, подкинул проблем, а сам беззаботно проводит время, пока мне приходится думать, что с этими проблемами делать. В общем, ситуация крайне интересная. Того польского княжича, которого я немного побил во время визита в Москву, похитили. Все же его батя Болеслав не стал отступать от своего плана сбагрить цинишку и за его счет отколоться от Российской империи. «Зараза, а ведь я не хотел впутываться в это дерьмо. Но оно само нашло меня даже в Сибири. Ладно, хер с ним. Как, в принципе, и сказал Слава, ситуация поможет мне приблизиться к цели. Польша отделена от энергетической системы империи, но не из-за технической возможности. Просто это был один из пунктов давнего договора, по которому Великое Княжество Польское на правах автономии вступало в состав Российской империи». Там вообще интересный выверт истории был с этой Польшей. В моем мире они, объединившись с Литвой в Речь Посполитую, долгое время давали прикурить всей Европе. А вот в этом мире, еще в начале своего подъема, Литва объединилась с Русью. И тогда поляки устремили свои взоры на Запад и прибрали к рукам немалую часть славянских земель в войнах с немцами. В общем, и в прошлом мире, и в этом тот же Берлин расположен на территории, принадлежавшей когда-то балтийским славянам, как и немалая часть всей Восточной Германии. Тут Берлин все-таки остался за немцами, но здоровеннейший кусок Востока захапали поляки. И, как я понял, русские к этому тоже приложили руку, особенно новгородцы, любившие покутить на Балтике. Но главным образом наши помогали полякам, чтобы те не мешали разбираться с кочевыми племенами, которые постоянно маньячили у границ. В этой части история, конечно, не отличалась. В общем, долгое время, несмотря на соседство, наши страны не пересекались в политическом плане и даже служили друг другу эдаким буфером, от прочих охотников повоевать. Но вот во время правления в польском царстве Матеуша I завоевателя, вот этот самый царь решил, что Русь достаточно уязвима и решил прервать многовековой нейтралитет. В итоге польские войска с их ударными войсками крылатых гусар вторглись на территорию Гродно и быстро двигались к Минску. Ну, крылатыми этих гусар называли не из-за крыльев, которые в прошлом мире всадники носили в качестве отличительного атрибута, а из-за тактики ведения боя. Боярских сыновей, чаще всего младших, которым не было суждено править наделами, обучали двум стихиям — воздуху и огню, как основе их боевой магии. С помощью воздуха они могли в полете перебрасываться за короткое время на большое расстояние, практически в любую точку на земле. такие воздушные кочевники, способные нанести быстрый и неожиданный удар. Но при этом им даже не обязательно было приземляться, они отлично атаковали с воздуха, закидывая противника огненной магией. К тому же, помимо этих двух стихий, гусаров обучали и другим. Чаще всего у каждого подразделения была своя третья стихия. Земляные маги, например, могли пикировать, стремительно менять ландшафт в поле сражения, ну или вообще устраивать там полный беспорядок, если, конечно, древние аналоги ПВО в виде тех же магов хреново отрабатывали. Водники устраивали ледяные грады и служили прикрытием против огненной магии противника. Ну а маги-молнии вовсе слыли настоящими громовержцами и поражали врагов, словно какой-нибудь Перун или Зевс только в слаженно работающем строю и массово. Конечно, среди них выделялись и особо одаренные. Например, я читал о неком Мешко, ярко солнце, который мог ослепить половину вражеского войска мощной вспышкой света, что ему, кстати, не удалось провернуть в битве под Минском. И это стоило крылатым гусарам немалых потерь. Матеуш Первый довольно стремительно вклинился в земли тогдашнего русского царства, даже подобрался к окраинам Смоленска, где ему уже крепко так вломили по зубам. Силы были относительно равны, поэтому генеральное сражение оказалось очень кровопролитным, с огромными потерями с обеих сторон. О том, кто же в нем тогда победил, до сих пор ведутся споры. Даже несмотря на то, что сейчас Российская империя находится во главе Польши. Собственно, ни император, ни сенат не цензурят варшавских историков, которые пишут целые монографии о той битве и отстаивают победу своего великого предка. Учебники в этом вопросе все равно гнут линию главенствующей партии, естественно. В общем, завоевание пошло не по плану и быстренько откатилось. Россия с Польшей заключили мир, Минск рядом с других городов на какое-то время были включены в состав царства польского. Прибавив к прозвищу «завоеватель» пару дополнительных аргументов, правда, отголоски этого завоевания оказались плачевными, и коснулись уже не Матеуша, а его преемника. Дело в том, что после того сражения под Смоленском очень пострадала военная мощь обеих царств. И враги, которые до этого не осмеливались выступать против них уже долгое время, вдруг внезапно показали зубы. Примерно сто последующих лет считаются довольно темными и для поляков, и для русских. На Россию практически одновременно с севера напали шведы, с юга поперли кочевые тумены, сразу нескольких канцтв. Ну а к полякам наведались датчане, немцы и венгры. В общем, все те, кого они довольно долго и удачно били. Решили, так сказать, сдачи дать. И примерно на те же сто лет между Польшей и Россией снова воцарился нейтралитет. Просто потому что друг до друга им дела не было. Ситуации у наших государств оказались одинаково хреновыми. Но вот результат оказался разным. Россия, как и в моей прошлой жизни, так и в этой, в конце концов, собралась, вломила шведам, оттябав у них Карелию, а затем, наваляв нехилых таких люлей, прогнала ханские тумины, причем очень далеко. Лет двести где-то гнала, пока до современного Владивостока не добралась. А вот Польша тогда не выдержала натиска врагов и навсегда потеряла статус великой державы. Матеуш III заключил династический брак с русским царем, отдав свою дочь за будущего наследника престола, чтобы заматеревшие русские войска помогли прогнать врагов. Когда столетняя смута была завершена, Польша мало-помалу начала зависеть от России, пока в итоге не вошла в ее состав в качестве автономного великого княжества навсегда потеряв надежды на былое величие. В общем, как всегда, некоторые поляки так обиделись, что Россия спасла их от полного уничтожения, что до сих пор нет-нет, да поглядывают в сторону выхода из состава империи. Вот только вряд ли им кто это позволит. И мне предстоит помочь родине укрепить свои границы — Время оказалось как раз подходящим, потому как исток, который питал практически всю Польшу, и благодаря которому тот самый пункт договора об автономном магоснабжении вообще мог существовать, скоро грозил закончиться. А стало быть, остро стоял вопрос о новом источнике питания всего Великого Княжества. Ну, а император и сенат в лице Раскатова решили, хватит великому княжеству, словно сиротинушке какой-то, терять связь с остальным государством. Империя велика, богата, магии хватит на всех. Поэтому Польшу будем присоединять к единой сети магоснабжения, который будет таким поводком, чтобы Болеслав Понятовский перестал смотреть, куда не следует. И, честно говоря, мне его ни хрена не жалко». Вот как может отец пожертвовать собственным сыном? Да, тот не был примером для подражания, но все-таки это родная кровь. Вот какого мать его ляда, а? Хотя... Вполне возможно, этот Матауш еще живой. Все-таки заявляли о пропаже, а не об убийстве. Короче... У меня опять не получится просто прокладывать кабели и монтировать топашки. Видимо, для высоких должностей это действительно недостаточно. И нужно прокладывать сети не просто так, а с великим мать его замыслом. — Эй, ты чего такой грустный, а? Ко мне на диванчик плюхнулся медведь, от отчего меня чуть не подбросило. От него разило перегаром, рожа со шрамом сияла оскалом, а, а в руке... «Бутылка пива?» «Праздник же! Новый год едите его!» Я ухмыльнулся, чуть поморщился от перегара. Но, признаюсь, настроение вдруг резко пошло вверх. Все-таки для мужчины проблемы — это способ расти над собой. Наверное, так выходит. «Да, в этот раз не получилось напасть первым, но контратака тоже. Хороший вариант». И у меня достаточно верных людей, чтобы справиться с любой проблемой. — Да не грущу я, — похлопал я медведя по плечу. — Лучше-ка давай вставай. Хватит бухать, погнали танцевать. Когда праздник закончился, и мы уже разбредались по комнатам, меня выловила Азуми. Она отвела меня в сторонку, но, кажется, не решалась что-то сказать, хмурилась, забавно морщила носик и поджимала губки. — Азуми, улыбнись, я не кусаюсь. — нежно проговорил я. — Ну, если не попросить, конечно. Азуми зарумянилась, засмущалась, но, наконец-то, решилась. — Игорь, помнишь, я предупреждала, что нам нужно кое о чем поговорить? — Да, «Помню. Ну, давай смелее. Ты знаешь, что я провела довольно плотную практику в городской больнице Тунгуса?» «Ага. И я очень многому научилась у Якова Станиславовича. Я поняла, что мою магию целителя можно применять гораздо эффективнее и спасать пациентов даже в таких случаях, когда отдельно магия и отдельно медицина оказываются бессильны». «Так, так, так...» Кажется, я уже догадывался, к чему она ведет. Поэтому, слегка улыбнувшись, ждал, когда подойдем к сути. Торопить не стал, чтоб не сбивать. Азуми почему-то волновалась, хотя поводов не было совершенно. Я очень многому научилась, Игорь. Ты даже не представляешь. Я очень много узнала, как будто открыла новый мир. Я чувствую себя лягушкой, которая жила в колодце. Я думала, небо такое маленькое и круглое, а оно оказалось безразмерным и великим. Да, красочное описание. Ну да, ну да, и заму тоже любит эдакую поэзию в прозе, когда ведет разговоры. Его мне, кстати, иногда приходилось возвращать на землю, чтобы быстрее перейти к сути, но вот Азуми — это другое. Пусть говорит. «В общем, Игорь, я хочу обучаться медицине». И она уставилась на меня глазами котенка. «А я не против», — пожал плечами. «Но ты разве этим не занималась все это время?» «Нет, ты не понимаешь», — помотала она головой. «Практика с Яковом Станиславовичем — это очень полезно и бесценно. Но даже он признал, что мне не хватает основ. Особенно это было видно в последней операции». Азуми вдруг потупила взгляд и, кажется, немного загрустила. «Так что-то случилось?» — нахмурился я. «Нет-нет-нет, пациент здоров. Мы справились». Вновь оживилась она. «Ну вот э, во время операции я едва не допустила слишком глупую ошибку. Если бы у меня было достаточное образование, я бы просто этого не сделала». — Я думал, ты раньше чему-то подобному обучалась, — Азуми кивнула. — Да, отец отправлял меня учиться в британские колледжи, которые они строили для своих аристократов, проживающих в Японии. Но там местных собирали в отдельные группы и не обучались слишком хорошо. Азуми сделала небольшую паузу, будто вспоминая не очень приятные эпизоды своей жизни. — но быстренько сбросила эти воспоминания и продолжила. — Но я знаю, что в Гродно есть медицинская академия. Ее заканчивал Яков станиславович Голос озуми немного задрожал, грудь тяжело поднялась на вздохе. Похоже, мы наконец-то подошли к сути. В принципе, я что-то такое и предполагал. Правда, не ожидал, что все так удачно ляжет. Он предложил мне поступить в эту академию. У него достаточно связей, чтобы меня взяли даже посреди года. Рекомендательное письмо уже готово. И она протянула конверт с оттиском городской больницы Тунгуса и снова опустила взгляд с явным страхом ожидая моих слов. Словно преступник обвинительного приговора. Я мягко положил руку на ее плечо. Пальцем другой руки под подбородок нежно поднял ее голову и посмотрел в глаза. тебе Не нужно спрашивать о таких вещах меня. Посоветоваться — да. Все же мы одна семья. Но не думай, что я могу запретить тебе двигаться к собственной мечте. Азуми засияла. Кажется, она хотела что-то сказать, но не могла ничего выдавить, а просто широко улыбнулась и сверкала глазами, прижимая конверт к груди. Я даже не стал его трогать. Если бы открыл, это показало недоверие, как мне кажется. И, думаю, вызвало бы вопросы в академии, потому что конверт запечатан. Так что пусть она сама отнесет свой билет к новым свершениям туда, куда следует. — Что? Правда, Игорь? — Ну, конечно. Знаешь, мне даже обидно, что ты могла обо мне так подумать, но договорить я не успел. Она кинулась мне на шею. Заверещала и заболтала ногами, радуясь, словно ребенок. — Да тише ты, тише! — нежным голосом сказал я, поглаживая ее спину. — К тому же, ты даже не представляешь, насколько ты вовремя захотела изучать медицину именно в Гродно. — Сколько там от Гродно до Варшавы? — Насколько я помню, часов пять езды. — После Сибири, в которой, как известно, все большое. Это плевое дело. Великое княжество Польское, Варшава, неделю спустя. По узким старинным улочкам быстро двигалась невысокая человеческая фигура, укутанная в дождевой плащ с широким капюшоном, который закрывал лицо. Уже наступила ночь, людей на улицах было немного, днем прошел дождь, погода, кажется, совсем взбесилась, и посреди зимы вдруг резко потеплело. Всюду было слякотно и зябко, так что дождевой плащ не мог вызвать особых подозрений у прохожих. Человек вдруг остановился, он услышал шаги за поворотом и резко спрятался в выступающем дверном проеме ближайшего дома. «Ох ты ж, корва, какая дрянная сегодня погода!» — восклицал первый прохожий. «Ага, и не говори!» «Ух!» — голос второго дрожал, а шагал он громко, шаркая, по мощенной дороге. «Еще и в доме, зараза, холодно, спать приходится в пуховике». «Так, может, ты за отопление, наконец, заплатишь-то, а? Вот когда эти треклятые гады тарифы опустят до нормальных значений, тогда и заплачу. А так, пускай, идут они лесом. Ну-ну, на зло мамки ушки отморожу». Голоса утихали, прохожие удалялись. Человек выждал еще пару минут, чтобы убедиться, что опасность миновала, и уже хотел выйти из своего убежища. Как вдруг, прямо над ухом, раздался тихий, вкрадчивый голос. «А ведь тарифы у вас здесь и правда высокие. Не находите?» Человек в плаще не ожидал этого. Он с громким визгом подскочил от испуга, затем попятился... И, видно, хотел побежать, но споткнулся в выступающий камень мощеной дороги и плюхнулся прямиком в лужу из мокрого снега, ойкнув от боли. А незнакомец прижал палец к рту. Человек в плаще задрожал. Он смог разглядеть белый отпечаток руки на голове незнакомца, который особенно выделялся в темноте на черной одежде и почему-то вызывал ужас. «Вот молодец!» «Давай и дальше, без громких звуков. Понятно?» Но вдруг человек в плаще закричал, нет, не словами, а просто что-то малосвязное, выплеснув накопившийся страх. «О, мерда!» Человек с отпечатком руки пригнулся, выругался на каком-то языке, кажется, и добавил по-русски. «Да тише ты, тварь, а то прямо здесь порежу!» И шаркнул ножнами, вытащив узкий кинжал, от которого крик снова застрял в горле. Но вдруг в конце улицы раздался звонкий и сильный голос. «Эй, что там происходит? Вали по-добру, по-здорову!» Человек с отпечатком руки обернулся и снова выругался. Теперь по-русски и, наверное, куда как более грязно. А затем ринулся прочь и исчез за поворотом. Прохожий, который спугнул неизвестного, пробежал мимо, собираясь преследовать незнакомца, но остановился на перекрестке, осмотрелся и никого не заметил. — Черт побери, что это вообще было? — пробубнил он себя под нос, а затем подошел к человеку в плаще и протянул руку. — Эй, ты там как, не ушибся? С тобой все в порядке? Интересные у вас тут ночью типы ходят, однако. Это был широкоплечий мужчина, молодой, около тридцати лет, с сильным голосом, но и какой-то непонятной, но ощутимой добротой. Рядом с ним вдруг почему-то окутало чувство безопасности, потому что человек в плаще, повинуясь интуиции, решил довериться ему и откинул капюшон. Ого! Мужчина заметно удивился. «Тебя как сюда занесло, красавица!»